ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ ТИМРАТ Я как раз показывал обманный маневр и удар арсом, когда почувствовал давно потерянный запах. Смесь сладких ягод и горькой полыни. Сначала подумал, что снова обознался, как тысячу раз до этого. Доделал прием, приказал рату уйти под землю. И тут увидел её. Меня словно тысячи арсов прошибло. Последний раз так проняло до озноба, когда узнал, что отец умер. Умер из-за ее предательства. И вот она стоит и бесстыжа смотрит на меня. Сколько я ее искал! Год и три месяца кажется. И ни одной зацепки, она словно в небесах растворилась. Иду к ней, и с каждым шагом завожусь все сильнее. Кровь в венах стучит пульсом оборота. И я смахиваю обращение в последний момент, в шагах в пяти от неё. Рано ей умирать. Я должен узнать, кто за ней стоит. Она не могла одна все это провернуть. Тот же взгляд полный вызова, хотя сама дрожит, как загнанный зверь. Те же губы слегка приоткрыты от возмущения. Тот же «Стоп! Ребёнок? Что тут делает младенец?» Я ищу генерала Тимрата Танра. Она смотрит на меня, как на незнакомца. Бархатный голос, которым она меня соблазняла тогда, звенит в ушах, доводя до белой ярости. Актриса гномьих подмостков продолжает играть дальше и делает вид, что мы незнакомы. Что ж, посмотрю, что ей надо. Ей все равно не сбежать отсюда. Вот. Она протягивает к забору корзинку с малышкой. «Дочь генерала Мари, не могли бы вы ему передать ребёнка?» «Чувствую, как моя челюсть едет вниз, а глаза вылезают из орбит. Уши хочется прочистить у лекаря. Насквозь, от левого до правого. Мой ребенок. Она, видимо, не знает, что драконы так легко потомство не оставляют. Тем более опойные драконы». Она еще и недовольна моей реакцией. Я это вижу по прищуренным глазам и поджатым губам. Вот же химера. Что ж, я свое дело сделала. Ребёнка передала в целости и сохранности. До свидания. То есть прощайте. Она протягивает корзинку с младенцем над заборными кольями. Я хватаю ее за запястье руки, что держит корзинку. Признала-таки. Ее глаза широко распахиваются, и в них плещется смесь паники и страха. «Что?» — переспрашивает она, глядя то мне в лицо, то на руку, которой ее держу. Пытается вырваться, но корзинку не отпускает. Хотя я бы не удивился, разожми она руку. Такая химера на все пойдет, лишь бы сбежать. Поэтому для подстраховки держу вторую наготове, чтобы поймать дитя. Оно-то ни в чем не виновата. И где она его только нашла? И что ей еще от меня нужно? Должна понимать, что, наверное, смерть пришла. И все. Я смотрю на ее поношенное платье. Из-под подола выглядывают носки грязных, местами поползших тканевых туфель. А тогда на приеме в цветочном дворце она была в шелках и жемчугах, лоснилась от денег, поменяла имидж, Она следит за моим взглядом и поправляет платье свободной рукой так, чтобы закрыть обувь. «Всё?» – испуганно смелым тоном говорит она. «Денег не надо?» «Конечно, ей нужно другое, но она точно пришла давить на жалость. Совсем меня за идиота держит». Она сглатывает и отрицательно мотает головой. «Что ж, ладно, подыграю». «Вот так оставишь свою дочь?» Я опускаю взгляд на ребенка, потом смотрю на неё. Даже не похоже.